Глава восьмая Семья у наших хозяев была такая. Сам бан Халуян, которого я уж вам слегка изобразил, худой, жилиный, а ножки глиняные, еще не старый, а все палочкой подпирается и ни на минуту из рук не выпускает, сядет, а палочку у него на коленях. Говорили... Будто он когда-то был на дуэли ранен, а я думаю, что где-нибудь почту хотел остановить, да почтальон его подстрелил. После это объяснилось еще совсем иначе, и понятно стало, да поздно. А поначалу казалось, что он человек светский и образованный, ногти длинные, белые, и всегда батистовый платок в руках. Для дамы он, впрочем, Кроме образования, не мог обещать ни малейшего интереса, потому что вид у него был ужасно холодного человека. А у него куконица просто как сказочная царица. Было ей лет не более как двадцать два, двадцать три. Вся в полном рассвете. Бровь тонкая, черная, кость легкая, а на плечиках уже первый молодой жирок ямочками пупится и одет всегда чудо, как к лицу, чаще в палевом или в белом с расшивными узорами и ножки в цветных башмаках с золотом. Разумеется, началось смятение сердец. У нас был офицер, которого мы звали Фоблас, потому что он удивительно, как скоро умела обворожать женщин, пройдет, бывало, мимо дома, где какая-нибудь мещаночка хорошенькая сидит, скажет всего три слова. «Милые глазки ангелочки!» Смотришь, же знакомство завязывается. Я сам был тоже предан красоте до сумасшествия. «К концу обеда я вижу...» У него ж все рыльца огневцом, а глаза буровцом. Я даже его остановил. Ты, говорю, неприличен. Не могу, отвечает. И не мешай, я ее раздеваю в моем воображении. После обеда Халуян предложил метнуть банк. Я ему говорю, какая глупость. А сам вдруг о том же замечтал. И вдруг... Замечаю, что и у других у всех стало рыльца гневцом, а глаза буровцом. Вот она, мол, с какого симптома началась проклятая молдавская лихорадка. Все согласились, кроме одного фаблаза. Он остался при куконе и до самого вечера с ней говорил. Вечером спрашиваем, что она, как, занимательно, а он расхохотался. «По-моему, — отвечает, — у нее должно быть матушка или отец с дуринкой были. И она по природе в них пошла. Решимости мало, никуда от дома не отходит. Надо сообразить, каков за нею здесь присмотр и кого она боится. Женщины часто бывают нерешительны, да ненаходчивы. Надо за них думать». А насчет досмотра в нас возбуждал подозрение — Не столько сам Халуян, как его брат, который назывался Антоний. Он совсем был не похож на брата. Такой мужиковатый, полного сложения, но на смешных тонких ножках. Мы его так и прозвали «Антошка на тонкой ножке». Лицо тоже было совершенно не такое, как у брата. «Простой, Эдкой. Не скоблен, не тесан, а ослеплен доброшен, да но нам сдавалось, что, несмотря на его баранью простоту, в нем клок серой волчьей шерсти есть. Однако вышло такое удивление, что все наши подозрения были напрасны, за Куконою совсем никакого присмотра не оказалось. Образ жизни домашний у Халуянов был самый удивительный, точно нарочно на нашу руку приспособлено. Тонкого халуяна леонардо до самого обеда ни за что и нигде нельзя было увидеть. Чёрт его знает, где он скрывался. Говорили, будто безвыходно сидел в отдалённых внутренних комнатах и что-то там делал. Литературой будто какой-то занимался. А Антошка на тонких ножках как вставал, так уходил куда-то в поле с маленькую бесчеревную собачкою, и его так же целый день не видно. Все по хозяйству ходит. Лучших то есть условий даже и пожелать нельзя. Оставалось только расположить к себе кукону разговором и другими приемами. Думала, что это недолго. И что Фаблас это сделает? Но неожиданно замечаем, что наш Фаблас не в авантаже обретается. Все он имеет вид человека, который держит волка за уши, ни к себе его не оборотит, не выпустит, а между тем уже видно, что руки набрякли и вот-вот сами отвалятся. Видно, что малый ужасно сконфужен, потому что он к неуспехам не привык и не только нам о самому себе этого объяснить не может. В чем же дело? пароль Паральдонер, — говорит, — Ничего не понимаю, кроме того, что она очень странная. Ну, богатая женщина, избалованная, капризничает, весьма естественно. Порядок жизни у нашей Куконы был такой, что она не могла не скучать. С утра до обеда ее почти постоянно можно было видеть как она мотается, и всегда одна денешенька, или возится с самой глупейшей в мире птицей, с курицей. Странное занятие для молодой, изящной, богатой дамы, но что сделать, если фантазия? Делать ей, видно, было совершенно нечего. Выйдет она вся в белом или в палевом негляжа сядет на широких плитах у края веранды, под зеленым хмелем, в черных волосах тюльпан или махровый мак, и гляди на нее хоть целый день. Все ее занятие в том состояло, что, бывало, какую-то любимую свою маленькую курочку с сережками у себя на коленях лущеной кукурузой кормит. Ясное дело, что образование должно быть немного, а досуга некуда деть». Если с курицей возится, то, стало быть, ей очень скучно. А где женщине скучно там? Кавалерское дело дому развлекать. Но ничего не выходит. Даже и разговор с ней вести трудно. Потому что все только слышишь «шти-эшти», «молдаване шти-керне-эшти», десятого слова и того понять нельзя. А к мимике страстей она была ужасна, беспонятна. Фаблас совсем руки опустил, только конфузился, когда ему смеялись, что он с курицею не может соперничать. «Пошли мы увиваться вокруг куконы все, кому больше счастья послужит, но ни одному из нас ничего не фортунило. Открываешься ей в любви, она глядит на тебя своими черными волооками» или заговорит вроде «шти, эшти, молдаване, ашти» и ничего боли. Омерзело всем себя видеть в таком глупом положении, и даже ссоры пошли друг другу, зависть ревность, придираемся, колкости говорим, словом все в беспокойнейшем состоянии. То о ней мечтаем, то друг за другом в секрете смотрим за нею. Она сидит себе с этой курочкой и кончено Так весь день глядим, всю ночь взеваем, а время мчится и строит нам еще другую беду. Я вам сказал, что с первого же дня, как обед кончился, Халуян предложил, что нам банк заложат. С тех пор пошла ежедневная игра. С обеда режемся до полночи, и от того ли, что все мы стали рассеянны, или карты неверны, но многие из нас уже успели себя хорошо охолостить, даже до последней копейки. А Халуян чистит, да чистит нас ежедневно, как баранов встрижет. Разорились, оскудели и умом, и спокойствием, и неведомо до чего бы мы дошли, если вдруг не появилось среди нас новое лицо, которое, может быть, еще худшее беспокойство наделало, но однако дало толчок к развязке. Приехал к нам с деньгами чиновник Комиссариацкий. Из поляков и пожилой, но шельма ужасны. Где взлает, где хвостом повиляет, и ото всех нас все узнал, как мы не живем, а зеваем. Пошел он тоже с нами к Халуяну обедать, а потом остался в карты играть. А на кукону, подлец, и не смотрит. Но на другой день вдруг, говорит, я заболел. Молдавская лихорадка, видите ли, схватила. И что же выдумал? Не лекаря позвал, а папа молебе на здравие отслужить. Пришел поп. Настоящий тараканный лоб, весь черный. И запел ни на что похоже хуже армянского. У армянов хоть поймешь два слова «Григориус Армениус», а у этого ничего не разобрать, что он на почту. Поляк же Шельма по-ихнему знал немножко и такую с попом конституцию развел, что приятелями сделались, и оба друг другом довольны. Поп рад, что комиссионер ему хорошо заплатил, а тот сразу же от его молебна выздоровел и такую штуку удрал» что мы рты разинули. Вечером, когда уже при свечах мы все в зале банк металли, входит наш комиссионер, играть не стал, но говорит, я болен еще, и прямо прошел на веранду, где в сумраке небес на плитах сидела кукона, и вдруг оба с нею за густым хмелем скрылись и исчезли в темной тени. Фаблас не утерпел, выскочил, а они уже преавантажно вдвоем на плотике через заливчик плывут к островку. На его же глазах переплыли и скрылись. А Халуян хоть бы под лес глазом моргнул, тасует карты и записи смотрит на тех, которые уже в долг промотались.